Глава двадцать Турнир четырех. Ну вот и настал день, когда наша дружная команда участников турнира вместе с Фальве в качестве бесплатного приложения к Булатовой в компании с Шуваловым прошли через портал и оказались в городке Центральном. Сердце Академии Земли. Высокому начальству вроде декана факультета боевой магии и ректора черного корпуса, видимо, не по чину было идти вместе с нами. Они, по словам Шувалова, отправились отдельно и заранее. Также отдельно отправилась команда наших целительниц под руководством самой декана Вон Ри. Хорошо, что из наших отрядных целительниц В команде оказались сразу двое – Юки и Элла. Остальные товарищи проводили нас до портала и пожелали удачи. Вот жаль, что Голицын с Потемкиным не попали вместе с нами. Ну, а эолог в группе поддержки вообще не рассматривали. Как говорится, толерантность в меру. К сожалению, посмотреть городок мне не удалось. Так как вышли мы сразу в вестибюле ресепшн, напоминающего мне холл дорогого пятизвездочного отеля из моего древнего прошлого. Блестящий мрамор на стенах и полу. Пафосные массивные позолоченные люстры под сводчатым потолком. Какие-то причудливые незнакомые мне цветы в массивных горшках. За полированной стойкой расположилось трое девушек смотревших на нас с профессиональными улыбками. «Итак», — коротко сообщил нам Шувалов, — «сейчас вас разместят по отдельным небольшим номерам. Устраивайтесь, и через полчаса я всех вас жду в конференц-зале». Он махнул рукой в сторону виднеющегося за прозрачным стеклом В метрах десяти от нас небольшого уютного зала с мягкими креслами и, судя по всему, с голографической доской. Там все расскажу про будущий турнир, который начнется завтра, и решим все организационные вопросы. Нас увели слуги. Причем странный момент. Каждому досталось по сопровождающему хотя двери были расположены на одном этаже и последовательно. Номер по удобствам оказался копией моей комнаты в общаге черного корпуса. Я-то думал, что, судя по такому шикарному ресепшену, хоть комнаты будут соответствующие, но не срослось. Единственным плюсом был размер чуть больше и личный душ с туалетом в комнате. А так, такая же узкая одноместная кровать, тумбочка, стул и небольшой прикроватный столик. М-да, жлобы, и в Академии земли жлобы. После того, как поставил рюкзак, мехи и одежду для турнира доставляли отдельно. Отправился в номер Марии, расположенный через две двери от меня. Он у нее оказался немного больше, но совсем незначительно. Для Фальвы кровати не было, зато на полу лежало что-то вроде матраса. Хм... Девушка уже была готова. Ее служанка осталась в номере, а мы, забрав с собой Орлова, которому достался номер напротив, спустились вниз. Как выяснилось, в конференц-зале мы оказались практически последними. Остальные уже устроились в мягких креслах. Наши впереди. Практически на галерке сели целительницы под бдительным контролем вонрии, которая сразу мне заулыбалась. Ого! Я, судя по всему, произвел впечатление на суровую китаянку. Практически я говорю потому, что не было Сони Сипура, Она буквально влетела в зал перед Шуваловым, который, нахмурившись, демонстративно посмотрел на часы, но ничего не сказал. А Сони тем временем плюхнулась рядом с нами. Точнее, рядом с Булатовой, так как я сидел между Марией и Александром. Мария недоуменно покосилась на нее, но та лишь хмыкнула с независимым видом. Мол, зал большой, где хочу, там и сажусь. Надо же, наглости ей не занимать. Итак, господа курсанты, тем временем начал Шувалов. Завтра начинается турнир. Кто-то уже, может, и знает, но я еще раз поясню. Всего завтра проводится 8 схваток, послезавтра 4. На третий и четвертый день — полуфинал и финал. Начальная жеребьевка традиционно не учитывает, из какого ты корпуса. Так что вполне возможно, вы можете встретиться в бою друг с другом. Не жалейте ни своих, ни чужих. Шувалов строго оглядел всех нас. «На ринге нет своих, нет друзей. Никто тебе не сват и не брат. Есть только противник, которого ты должен победить. Все ясно?» Мы дружно кивнули. Я тоже согласился за компанию. Для меня подобные психологические накачки были бесполезным трепом. И не такие в своей прошлой жизни слышал. В любом случае, если мне попадется Мария или Орлов, то сильно напрягаться я не буду точно. Чистолюбием не страдаю, да и не стоит мне лишний раз внимание привлекать. Хватит. С удовольствием с трибун поболею. Так, теперь об организационных моментах. Продолжил тем временем Шувалов. На обед и на ужин будете ходить в местное кафе. Спросите на ресепшн, вам покажут. Сегодня обед в 13.00 и ужин в 19.00. Турнирные схватки проходят с нолей до нолей. Всего 4 часа. Завтрак в 10.00. После него обязательная тренировка. Собираемся в холле. Я отведу вас в зал. Там также будет проводиться разбор боёв. В 12:30 возвращаемся. Соответственно, в 13:30 собираемся в холле и отправляемся порталом на турнир. Всё, как видите, просто. Главное не опаздывать. Всех заранее предупреждаю. Он многозначительно уставился на Сони, которая слегка побледнела. На турнире вас никто ждать не будет, даже если у вас схватка не в 14 14:00, а позже. В 13:30 должны быть в холле. Вопросы. А сколько одновременно поединков будет? Поинтересовалась Булатова. Не все же разом, раз двух до шести. Логичный вывод, курсант Булатова. Издевательски усмехнулся Шувалов. Одновременно по два боя проходят только завтра. В первый день турнира. В одну восьмую финала и далее они идут друг за другом. Время на схватку отводится 15 минут, что вполне должно хватить для определения победителя. Порядок проведения боев заранее неизвестен. Он определяется после жеребьевки. Еще вопросы. Все промолчали. Шуалов удовлетворенно кивнул и распустил нас, предупредив, что после обеда у нас тренировка. А после ужина будет еще собрание, в котором примет участие наш ректор и декан факультета боевой магии. Очередная психологическая накрутка, короче. Задолбали, честно говоря. Ну а дальше события понеслись в скач. Время до обеда, на удивление, пролетело быстро. Мы все вместе собрались в номере Булатовой который все-таки был самым большим. Я, Мария и Орлов. Фальва не считаю. Еще к нам присоединилась Юки с Элой. По их словам, Мегера, надо же, какое подпольное имечко имелось у Вонри, слегка расслабилась и отправилась куда-то с Шуваловым. «Трахаться!» — сразу весело уточнил Орлов. «Я аж вздрогнул!» как представил себе картину. Судя по вытянувшимся лицам остальных, похоже, живым воображением обладаю не только я. — У тебя только одно на уме, как и у всех мужиков, — презрительно фыркнула Элла. — Думаешь, ты только одним. Сходка у них предварительная с начальством, а не то, что ты думаешь. Орлов явно хотел еще раз пошлить, но передумал. А после обеда я собрался опять отправиться к Марии, тем более сейчас меня вроде пригласили одного. Как вдруг почувствовал головокружение. Я еле успел сесть на кровать перед тем, как отрубиться. И снова знакомая комната, и женщина за столом. Ну, хоть что-то неизменно, как и сама Янус, все так же свежа и неотразима. — Спасибо за комплимент, — улыбнулась она. — Я рада, что ты рискнул, и поздравляю с активацией своих способностей. Не всех, конечно, но ты сделал большой шаг вперед. — Не всех, — уставился на нее, — а там еще что-то есть? — Возможно, — хмыкнула Янус, — но в данном случае неважно. Появилась я не только, чтобы тебя поздравить, но и предупредить. — Насчет чего? — напрягся я. — Турнир. — Причем здесь он? — нахмурилась богиня. — Ты ведь решил вернуться на Куросаву и отомстить? — Ты знаешь о плане профессора Мота? Ответил я вопросом на вопрос. «Да, знаю, я все знаю. Это, конечно, хорошо, — саркастически заметил я. И... Поездка будет опасной. Твоему дяде помогают. И причем не люди, твои конкуренты, — понятливо кивнул я. «Именно. Не понимаю». Ты отговариваешь меня или нет прищурился я нет отговаривать тебя я не буду вид у моей собеседницы был да нельзя серьезный хотя сначала хотела но тебе надо будет разобраться во всем самому важно чтобы ты решил проблему самостоятельно используй свои новые способности На Куросаве, как и на любых других планетах, много неактивированных порталов. Ты можешь их как создавать, так и погасить. Но будь осторожен, у тебя сейчас еще мало сил для активации нескольких порталов и поддержания их функциональности больше пары-тройки минут. Максимум два. И ты не можешь пока открывать переход с планеты на планету. «Нужно еще усилиться. Почему важно, чтобы я решил вопрос самостоятельно?» Вопросительно взглянул на нее. «Долго объяснять», — строго ответила она. «Постарайся не погибнуть. Я надеюсь на тебя и попробую помочь». На такой обнадеживающей фразе разговор окончился и я очнулся у себя в номере. В дверь настойчиво стучали. Помотав головой, прогоняя остатки наваждения, отправился открывать. За дверью оказались мои русские друзья. «Ты чего, заснул, что ли?» Первым делом выпалила Мария. «Не заглянул в гости, а сейчас вообще минут двадцать колотим уже». «А время-то сколько?» Удивленно обвел их взглядом. «Вообще ужин через десять минут», — сообщил Орлов. «Ты в порядке?» «Да», — заверил их. «В полном порядке». «Надеюсь», — скептически заметила Мария. «Так ты идешь?» «Иду». Мы спустились на ужин. Опять собрались в конференц-зале. И вновь Соня сидела рядом с нами. Я с ней поговорила. Негромко шепнула мне на ухо Булатова. «Пошептались по-женски тета тет, -тет. И что?» — поинтересовался я. «Ну...» — девушка усмехнулась. «Втюрилась она в тебя, Кента. Даже готова работать на два фронта. Они ведь враги вашего рода, так?» «Да», — кивнул я. «Ну вот, она потенциальный союзник». «Я бы на твоем месте с ней поговорила». «Ты считаешь, что она может предать свой род?» — спросил ее, не скрывая своего удивления. «Ради меня...» «Бред! Она вообще-то подставить меня хотела. Ты не забыла?» «Кента, Кента, не знаешь ты, девушек. Не забыла я той подставы, но сейчас немного другая ситуация». Я, конечно, не профессиональный психолог, но просто так советовать не буду. Воспользуйся шансом. В общем, думай, но еще раз советую с ней поговорить. Я украдкой бросил взгляд на Сони, которая демонстративно изучала голографическую доску. Словно почувствовав мое внимание, она повернулась и улыбнулась мне. Я невольно улыбнулся в ответ. Блин, может действительно поговорить? Тем временем в зале появилась представительная делегация из ректора, двух деканов и Шувалова. Речь ректора не слишком отличалась от лекции Шувалова. Ничего нового я не узнал. А так обычные лозунги «надо защитить честь корпуса», «на нас смотрит весь корпус» и тому подобное. Стоило, блин, всех собирать. После недолгой речи собрание, в общем-то, и закончилось. Нас еще раз предупредили о завтрашней тренировке, после чего распустили. Мы решили не собираться. Тем более Шувалов объявил, что будет следить за соблюдением режима. Воспитатель нашелся. Так что сегодня я просто хорошо выспался. На следующий день после завтрака отправились на тренировку. Нам предоставили отдельный зал. Надо признать, весьма удобный, с большой раздевалкой, в которую доставили наших мехов и оборудование. Понятное дело, сражались мы на облегченных. Все вооружение, в том числе и лазеры, с костюмов сняли. Так что теперь надо было только уповать на катаны, да владение магией и боевыми искусствами. Сразу вспомнил мой первый турнир. На тренировке немного разогрелись, провели несколько спаррингов и слегка изучили наших соперников. Именно слегка. Шувалов показал на стоявшей же здесь в зале голографической доске список участников и коротко охарактеризовал каждого. Среди будущих противников я увидел у гуми-тыки-бава. да вот кому морду я бы начистил с огромнейшим удовольствием. Но жребий штука такая. Могу и не попасть на него. Больше я особо из списка никого не знал, что не могу сказать о своих друзьях. Исключение составляла разве что Элла Шервуд из Уэльса которая, как я понимаю, в силу своей национальности презирала большую часть выходцев из Европейского Союза. Махровой националисткой была, короче. Юки же поведала мне о японцах. Слава богу, никаких врагов рода Каядзаки, кроме Такибава, не было. Остальные, по словам моей невесты, были обычными аристократами. Ну, здесь все ясно кто на шаг ближе к императору, чем Каядзаки, кто на три дальше. Булатова с Орловым тоже поделились информацией. По их словам, все русские в списке были вполне адекватными дворянами. Почти обо всех они слышали, а кое-кого знали лично. Правда, Орлов очень негативно отреагировал на фамилию Годунов. «Аркашка, блин!» – зло проворчал он. «На него попасть надо!» «Ты чего так к нему воспылал?» — улыбнулась Булатова. «Вроде парень, он спокойный, ничего о нем такого не слышала». «Гад он и жопошник!» — коротко ответил Орлов. «У нас с ним свои дела». «Ну, раз так...» — пожала плечами Булатова. «Вот тебе шанс может представиться доказать ему, кто круче». «Уж будь уверена, докажу» после недовольного окрика шувалова наша беседа прекратилась а спустя 10 минут мы телепортировались на обед после еды когда до нашей отправки оставалось минут пятнадцать ко мне подошла сони сипура кента вид у девушки был весьма заговорщицким и как мне показалось слегка виноватым мария посоветовала с тобой поговорить о чем Прикинулся я валенком. «Знаешь», — понизила голос девушка, — «мне очень не нравится то, что сейчас происходит вроде Сипура. Все злорадствуют по поводу гибели Икеру Каядзаки и о том, что внутренний конфликт сделает твой род уязвимым. Вообще, порой мне кажется, что я нахожусь не среди родных, а среди врагов, и все из-за тебя». Я недоуменно взглянул на нее, но девушка выглядела серьезной. «И каким боком я причастен к твоим ощущениям?» — поинтересовался у нее. «Я... я... ты мне нравишься!» — заявила девушка, явно собравшись с силами. «Хм... вот не знаю, что сказать. Нет...» Девушка, конечно, была симпатичной, но не более. «И я хочу быть с тобой», — выдохнула та в завершение. Вот тут я окончательно выпал в осадок. У нее, похоже, крышняк окончательно сорвало. За ней целый рот. Она, видишь ли, со мной быть хочет. Интересно, здесь осталась незабвенная пьеса Ромео и Джульетта, старика Вильяма Шекспира? Не знаю, но вот Ромео точно быть не хочу. Я, конечно, польщен, — ответил ей, решив быть честным. Но сейчас ситуация складывается не в пользу рода Каядзаки. Адмирал погиб, мой дядя. Сама, наверное, знаешь, спит и видит, как избавиться от наследника. И ответных чувств, уж извини, у меня к тебе нет. Вдобавок тебя проклянет твой род, если все вскроется. И что-то я сомневаюсь, что обойдется только словами и изгнанием. Так что зачем тебе история с таким исходом? «Я так решила!» Голос Сони звучал на удивление твердо. «А насчет проклянет, я знаю, что ты не такой и не бросишь меня!» «Фига себе заявление! С чего она решила, что я такой добренький? Неужели выгляжу лошарой?» «И больше меня проклинать не будешь?» Не удержался я от шпильки. «Не буду. Могу поклясться». «Что ж...» — задумчиво взглянул на нее. «Ну, ее дело, конечно. Знать бы, что в ее голове творится. Хотя от такого союзника отказываться глупо. И, по-моему, она действительно говорит правду. Давай после турнира поговорим. Если передумаешь...» «Я не передумаю». Перебила она меня. Тогда принесешь клятву, и тогда уже поговорим более конкретно. Девушка кивнула, а затем появился Шувалов, уточнив, все ли готовы, и мы отправились на турнир.